Глава третья. Охотники и добыча. Синтара выбралась на сушу. Холодная вода водопадом скатывалась с ее сверкающей синей чешуи. Оказавшись на берегу, она распахнула крылья, качнулась на задних лапах и отряхнулась, осыпая песчаную косу каплями. Плотно прижав крылья обратно к туловищу, она притворилась, будто не замечает, что взгляды драконов прикованы к ней. Она обвела всех взглядом, взирая и на драконов, и на застывших хранителей. Молчание нарушил Меркор. «Ты хорошо выглядишь, Синтара». Она это знала. Для подобных изменений не потребовалось много времени. Долгие ванны в почти кипящей воде, полеты, тренировавшие ее мышцы, и свежее мясо, необходимое, чтобы ее кости обросли плотью, Она, наконец-то, ощущала себя драконом. Она задержалась еще на мгновение, позволяя присутствующим оценить свою красоту, и снова опустилась на четыре лапы. Пристально взглянув на Меркора, она произнесла «А ты нет!» «Все еще не летаешь, Меркор?» Он выдержал ее презрительный тон. «Ты права. Но надеюсь, что я скоро буду летать». Синтара сказала правду. Золотистый самец вырос из своей плоти, и теперь его мышцы слишком тонким слоем растянулись у него по костям. Он был чистым, таким же безупречно ухоженным, как всегда, но прежний блеск уже исчез. «Он полетит!» Слова прозвучали весьма уверенно. Синтара повернула голову. Она настолько сосредоточилась на Меркурии, что забыла о присутствии остальных драконов — не говоря уже о простом человеке. Несколько юных старших прервали свои дела, чтобы наблюдать за происходящим, но Элис этого не сделала. Она обихаживала Балипера и тщательно обрабатывала рваную рану на драконьей морде. Элис бережно стирала всю грязь и кровь, полоща тряпицу в ведре, стоящем у ее ног. Глаза у Балипера были закрыты. Синтара решила не отвечать на утверждение Элис, и заявила, значит, теперь ты хранитель Балипера? Надеешься, что он выберет тебя старший, подарит тебе лучшую жизнь? Женщина покосилась на Синтару и опять вернулась к своему занятию. — Нет, — коротко сказала она. — Мой хранитель умер. Я не желаю другого. Балипер говорил глубоко безразличным голосом. Элис замерла. Она прижала ладонь, к сильной шее алого дракона, а потом она наклонилась, сполоснула трепицу и в очередной раз принялась промывать рану. Я понимаю. Негромко пробормотала она. А когда обратилась к синтаре, то интонации у нее оказались точно такими же, как у Меркора. Зачем ты сюда прилетела? Вопрос Элис вызвал у драконицы раздражение, и не только из-за того, что они оба посмели его задать ей, но и потому что она сама не знала ответа. Действительно, почему она вернулась? Драконам не свойственно искать общество сородичей или людей. Она секунду смотрела на Кельсингру, вспоминая, с какой целью этот город создали старшие. Ну, конечно, чтобы завлечь туда драконов, чтобы предложить им приятные излишества, какие можно найти только в построенном людьми городе. Некое давнее высказывание Меркора вторглось в ее мысли. Они тогда обсуждали старших, она попыталась точно вспомнить его слова, но у нее не получилось. В голове застряло лишь то, что люди меняют драконов так же сильно, как сами драконы меняют людей. По крайней мере, Меркор так утверждал. Подобная идея была унизительной, почти бесящей. Неужели ее долгий контакт с хранителями переделал ее? внушил потребность оставаться в их компании. Ее кровь забурлила по жилам, и тело встрепенулось. Все ясно. Внезапно она ощутила, как по ее чешуе прошла цветная волна, которая ее выдавала. «Синтара, для твоего визита есть причина?» Меркор приблизился к ней. В его голосе прозвучал смех. «Я лечу, куда мне захочется. Сегодня мне вздумалось навестить вас». У меня просто возникло желание посмотреть на то, что стало с самцами-драконами. Какой-то звук. Элис фыркнула. Синтара резко обернулась на женщину, но та, казалось, была целиком погружена в обработку раны балипера. Тогда Синтара уставилась на Меркора. Тот аккуратно складывал крылья. Кало наблюдал за ними обоими с интересом, как и плевок. Когда она посмотрела на серебряного самца, тот вскочил на задние лапы и раскинул свои роскошные крылья на всю ширину. Карсон стоял между ними, и вид у него был встревоженный. — Причем здесь Меркор? — неожиданно протрубил злобный маленький серебряный дракон. — Это могу быть я! Синтара возрилась на него и почувствовала, как в горле у нее набухают резервуары с ядом. Он захлопал крыльями, гоня на нее свой с гадкой струей. Она затрясла головой, выдувая из ноздрей эту вонь. — Нет, никогда! — ряхнула она на него. — А мог бы! — возразил он, делая шаг в ее сторону. Глаза Калу начали гневно вращаться. «Плевок — Плевок! — предостерегающе прорычал Карсон, но серебряный нахал сделал еще один шаг. Калу поднял когтистую лапу и демонстративно поставил ее ему на хвост. — Плевок возмущенно завопил и рванулся на значительно превосходящего его ростом дракона. Он широко открыл пасть, демонстрируя свои ядовитые железы, алые и вздувшиеся. Кало протрубил свой вызов и распахнул крыло, отбрасывая меньшего дракона в сторону. Карсон с ругательством отпрыгнул, чтобы не оказаться раздавленным. Кало не обратил внимания на воцарившийся позади него хаос. Я полечу на вызов объявил черно-синий дракон. Он посмотрел на Сентару. Она услышала далекий клич и заметила, что высоко над ними кружит Фенте, маленькая зеленая королева. Жаркий взгляд Каало затопил ее тело, и внезапно в ней осталась только злость, ярость на них всех тупых, нелетучих, бесполезных самцов. Волны цвета заиграли на ее чешуйчатой коже. «Полетишь на вызов...» Взревела она, обращаясь ко всем самцам. «Неужели? Никто из вас не летает! Я убедилась в этом сама еще раз. Целое племя драконов, прикованных к земле, будто коровы, и вы столь же бесполезны для королевы, как костяк давно съеденной добычи». Ранкулас летает, и Систекан безжалостно напомнила ей Элис. «Уже два самца. Если бы они были теми, кого ты хочешь...» Оскорбление было велико. Синтара, не сдержавшись, плюнула ядом. Точно посланный шар отравы шлепнулся на землю в нескольких дюймах от Элис. Балипер вскочил, его глаза завращались, рассыпая искры. Когда он ринулся в атаку, Элис с криком метнулась прочь. Один из шипов на его раскинутых крыльях едва не вонзился в нее. Синтара напружинилась и приготовилась к бою, но и сине-черный кало перехватил Балипера. Два самца схлестнулись друг с другом, делая выпады раскрытыми пастями и нанося удары шипастыми крыльями. Старшие принялись кричать и вопить. Некоторые бросились в бегство, другие кинулись к сражающимся. Синтара смогла насладиться зрелищем всего мгновения. А потом Меркор сбил ее на землю. Несмотря на худобу, он был крупнее ее. Она растянулась на траве, а он вознесся над ней. И она поняла, что он оросит ее ядом. Однако он опустился на нее почти мягко, но так, что его тяжелые передние лапы прижали ее крыльях к камням и больно придавили гибкие кости. Синтара, недолго думая, собралась плюнуть в него кислотой. Он пригнул голову, широко распахнув пасть, чтобы продемонстрировать ей набухшие ядовитые железы. «Не смей!» — зашипел он. Приказ сопровождался тончайшей взвестью золотистой кислоты. Обжигающий ядовитый поцелуй охватил ее голову, и Синтара поспешно отвела морду в сторону. Он пророкотал вслух, чтобы его слышали другие, но при этом силой впечатывал свои слова в сознание Синтары. «Тебе не терпится, королева, и это понятно. Еще немного, и я полечу, и я тобой овладею». Затем он поднялся на задние лапы, освобождая ее крылья. Она неловко поднялась, грязная, со сбитыми и ноющими мышцами. Прижав крылья к телу, она попятилась. Схватка Блипера и Калу была короткой. Они уже отошли друг от друга, храпя и принимая угрожающие позы. Плевок насмешливо резвился на безопасном расстоянии от крупных самцов, иногда плюясь ядом. Взволнованные хранители криками предостерегали остальных. Синтара поймала на себе взгляд Элис. Глаза женщины были тревожно распахнуты. Когда она уставилась на женщину, та инстинктивно подняла руки и закрыла ими лицо. Это только сильнее разозлило Синтару. Она сделала мишенью своего гнева Меркора. «Не угрожай мне, самец!» Он покосился на нее, Крылья его были наполовину раскрыты, чтобы отвесить ей оглушительный удар, если она ринется на него. Он мысленно ответил Синтаре, — это не угроза Синтара, а простое обещание. Когда он сложил крылья, то она снова ощутила аромат его тела. Она понимала, что ее чешуя ярко вспыхнула в ответ, то была ответная невольная биологическая реакция королевы втечки. Его глаза лукаво вращались. Она поднялась на задние лапы и отвернулась. Рванувшись в небо, она прокричала «Я веду охоту там, где пожелаю! Я тебе ничем не обязана!» Она сильно и ровно замахала крыльями, поднимаясь над ними. Вдали затрубила Фенте пронзительно и насмешливо. Тимара. Она неуклюже повернулась на звук приветствия таца мышцы живота свело от нервного напряжения, она старалась избежать разговора. Когда она вернулась из Кельсингры, то сразу поняла, Тац знает, что произошло между ней и Рапскалем. Ей совершенно не хотелось обсуждать это с Тацом. С тех пор она не то чтобы совсем от него пряталась, но удачно избегала любых попыток оказаться с ним наедине. Почти так же сложно было не оставаться один на один с Рапскалем. Попытки таться были хотя бы деликатными. Рапскаль же в день их возвращения из Кельсингры заявился к ней на крыльцо и, чересчур понимающе улыбаясь, спросил, не желает ли она прогуляться. Он стучался в дверь домика, который Тимара делилась с Сильвией и якобы с Джерт, а не втроем поселились вместе почти сразу же после того, как хранители начали обустраиваться в поселке. Тимара не помнила никаких обсуждений данного вопроса, ну, просто казалось логичным, чтобы все три хранительницы жили вместе. Харикин помог им решить, какую именно из полуразрушенных лачуг назвать своей, и помогал с обустройством хижины. Благодаря Харикину дымоход теперь вытягивал дым из комнаты, Крыша протекала лишь в том случае, если ветер становился очень сильным, а на окнах красовались ставни. Предметы мебели были немногочисленными и грубыми, но привычными для хранителей. Они взяли пример с Карсона, выдубили оленьи шкуры и натянули их на врытые в земляной пол колья, создав основу для постелей. Потом они вырезали из дерева ложки. Тимара была в числе лучших охотников, поэтому у них всегда было мясо, и чтобы поесть самим, и чтобы произвести обмен с другими хранителями. Тимаре нравилось проводить вечера с Сильве, и она любила, когда другие хранители заходили посидеть у огня и поболтать. Поначалу тац частенько гостил у них, да и рабскаль тоже. Джерт редко проводила ночи дома, но порой заглядывала, чтобы порыться в своих вещах в поисках какого-то предмета или поесть, жалуясь при этом на того мужчину, с которым на тот момент делила постель. Несмотря на свою антипатию к Джерт, Тимара со странным интересом прислушивалась к тому, как жертв обличает своих любовников. Ей претило небрежное отношение жертв к сексу, ее вспыльчивость, готовность выложить самые интимные подробности и то, как часто она бросала одного партнера, чтобы переехать к другому. Она пожила с несколькими из хранителей не один раз. Ни для кого в их тесной группе не было секретом, что Бокстер безнадежно в нее влюблен. С Нортелем она сожительствовала уже трижды, а медноглазый Кейс отличился тем, что буквально выгнал ее из дома. То, что их связь прекратилась именно по его инициативе, Джерт не только рассердила, но и изумила. Тимара подозревала, что Кейс проявил преданность своему двоюродному брату Бокстеру и не пожелал разбивать ему сердце. Однако в тот первый вечер после их с Рапскалем ночевки в Кельсингре Джерт, конечно, заявилась домой. Она так и сыпала мелочными и обидными замечаниями. К примеру, она поспешила напомнить Тимаре о том, что Рапскаль когда-то тоже был ее любовником, пусть и недолго, да и Тац делил с ней ложа. В ее присутствии Тимаре еще труднее было мягко ответить Рапскалю, что у нее нет желания гулять с ним сегодня вечером. Она отказала ему и на следующий день. Когда она наконец призналась ему, что сомневается в разумности своего поступка, и что ее страх зачать ребенка гораздо сильнее ее страсти, Робскаль удивил ее тем, что серьезно кивнул. Да уж, проблема. Я постараюсь выяснить, как старшие в прежние времена предотвращали зачатие, а когда узнаю, то скажу тебе, потом мы сможем наслаждаться без страха. Он произнес это совсем недавно, когда они бродили по берегу реки, держась за руки. Она громко рассмеялась, как всегда очарованная и испуганная той ребяческой прямотой, с которой он говорил о вещах определенно недетских. «Ты с легкостью отбросил все правила, с которыми мы росли?» — спросила она. «Правила больше на нас не распространяются. Если бы ты летала со мной в Кельсингру и больше времени проводила с камнями памяти...» Ты бы уже была в курсе. «Поосторожнее, с камнями памяти», — предостерегла его Тимара. «Это тоже являлось негласным законом. Дети из дождевых чещеп были осведомлены о том, насколько опасно прикасаться к воспоминаниям, хранящимся в камнях. Ни один подросток пропал, потонув в потоке былых времен. Рабскаль отмел ее опасения. — Ладно тебе. Я использую камни так, как положено». Теперь я понял, что часть из них — это городское искусство, в особенности те, что встроены в стены домов. Они просто-напросто представляют собой личные воспоминания, вроде дневника. Часть — это поэзия, ну, например, запрятанная в статуях, или история. Но должно найтись и такое место, где старшие хранили свою магию и свое целительство. Когда я его найду, у меня окажется то, что нам нужно. Успокоилась? — Немного. Она решила, что не стоит выкладывать ему сейчас всю правду. Она отнюдь не была уверена в том, что пустит его к себе в кровать. — Опасно или нет, какая разница? Она сомневалась в том, что сможет объяснить собственное нежелание. Ну, как она растолкует ему то, чего и сама не понимает. Проще вообще ни о чем не говорить. Точно так же ей проще было не обсуждать Рапскаля с татцем. Вот почему она повернулась к нему с полуулыбкой и извиняющимся тоном сказала, «Я собиралась идти на охоту. Сегодня Карсон отвел мне ивовый кряж». «И мне тоже», — непринужденно отозвался Тац. «Ради безопасности Карсон хочет, чтобы мы охотились парами. И не только из-за пардов, Элис. Так меньше шансов спугнуть друг у друга дичь». Она молча кивнула. «Рано или поздно это должно было произойти». С того момента, когда хранители собрались, обсуждая, как побуждать драконов к полетам, Карсон выдвинул пару новых идей. В их числе было разделение охотничьих угодий, чтобы избежать конфликтов, и требование завести напарника для повышения безопасности. Сегодня кое-кто будет охотиться в длинной долине, другие пойдут на высокий берег, а кто-то отправится ловить рыбу. Ивовый кряж шел параллельно реке и зарос преимущественно явником, из-за чего они его так и называли. Густые заросли сулили хороший корм для оленей, поэтому Карсон и направил туда своих лучших лучников. Тимара не расставалась со своим снаряжением, а Тац уже успел взять свое. В итоге она не нашла предлога, чтобы отложить выход. После утренней стычки Тимара мечтала убежать подальше. Хотя Синтара и не обратила на свою хранительницу никакого внимания, то и было стыдно за драконицу. Ей не хотелось оставаться с другими хранителями, она боялась услышать то, что они станут говорить про ее капризную королеву. Что еще неприятнее, она поймала себя на мысли, что пытается найти объяснение заносчивости и злобности Синтары. Она жаждала хотя бы иметь возможность оправдать поведение подопечного дракона. Но Синтари было на нее наплевать, Тимара это знала. Однако, когда Тимаре начинало казаться, что она избавилась от всех чувств к синей драконице, Синтара находила новый способ пробудить в ней эмоции. Сегодня это был стыд.